Глава двадцать девятая. Убежище Копченого. Копченый восседал на высоком табурете, склонившись над огромным древним фолиантом. Комната была полна книг. Казалось, некая книжная волна затапливала ее, оставив после себя приливные водоемы. Книги не только стояли на полках, они грудами лежали на полу, на столах и креслах, и даже на подоконнике узкого высокого окна. Копченый читал при свете единственной свечи. Воздух был так густо насыщен дымом, что глаза слезились, а из носа текло. Порой Копченый бурчал что-то под нос, и левой рукой, так как был левша, делал заметки на клочке бумаги. Во всем дворце не было комнаты, лучше защищенной от слуха и взора посторонних. Копченый сплел множество колдовских паутин и возвел целые стены из заклинаний, дабы обеспечить покой. Предполагалось, что об этой комнате не узнает никто. Ее не было ни на одном из чертежей дворца. Копченый почувствовал, как что-то очень легкое, не тяжелей комара, дотронулось до внешних защитных чар. Прежде чем он успел уделить этому больше внимания, прикосновение пропало, так что он даже не смог проверить, не подчудилось ли. После того случая с летучими мышами и воронами у него здорово усилилась мания преследования. Интуиция подсказывала, что осторожность отнюдь не повредит. В дело включились силы, превосходящие его возможности. Лучшим оружием самозащиты был простой факт, а его копченого существования никто не ведает. Он от души надеялся на это. В последние дни он натерпелся страху. Смертельные опасности таились кругом в каждой тени. Дверь отворилась. Он взвизгнул, подскочив на табурете. «Копченый!» «Ты напугала меня, Родиша!» «Копченый, где они?» «От лебедя никаких вестей!» «Неужели ушли насовсем?» «Оставив здесь большую часть своих...» «Имей терпение, Радиша». «Мое терпение иссякло. Даже брат уже беспокоится. Через считанные недели спадет вода». «Я знаю, княгиня. Сосредоточься на возможном, а не на желаемом». «К этим людям были применены все имеющиеся средства, но нам так и не удалось склонить их к сотрудничеству». Радиша пихнула ногой груду книг. «Впервые в жизни чувствую себя совершенно беспомощной. И мне не нравится это чувство». Копченый пожал плечами. «Добро пожаловать в мир, где все мы, прочие, обитаем!» Крошечное, не шире булавочного острия, отверстие в верхнем углу комнаты вдруг принялось источать черный дым. Вскоре он принял форму маленькой вороны. «Чем заняты остальные?» «Военными приготовлениями, на всякий случай». «Интересно, тот черный офицер Магаба, он способен стать настоящим капитаном?» «Нет, зачем?» Магаба делает то, чего хочется мне, как будто он не прочь служить нам». «Его действия разумны, Радиша. Капитан вернется, убедившись, что черный отряд не сможет тайком улизнуть, а здесь уже многое будет готово». «К чему он готовится? К бегству обратно на север?» «Ну, конечно». Радиша заметно встревожилась. «Как насчет того, чтобы быть с ними откровенной?» – улыбнулся Копченый. «Ты не думала об этом?» От ее взгляда колдуна пробрал холод конечно не думала князья так не поступают логичность честность примота все это слишком просто наглеешь копченый возможно но помнится я получила твоего брата полномочия тебе тоже следует иногда об этом вспоминать довольно эти солдаты не притворяются радиши они в самом деле ничего не знают о прошлом своего отряда мне это известно но какая разница они могут стать такими же какими были те могут если мы позволим но лучше опуститься на колени перед хозяевами теней, чем еще раз такое вытерпеть. «Как тебе будет угодно», — Копченый пожал плечами и лукаво улыбнулся. «И, возможно, как будет угодно хозяевам теней». «Ты что-то узнал?» Необходимость оставаться незамеченным связала меня по рукам и ногам. Но мне удается следить урывками за приключениями наших северных друзей. На них насели наши маленькие друзья с реки. Вблизи Майна творятся ужасные вещи. Колдовство? Да еще какое. Помнишь слухи о столкновении черного отряда с речными пиратами по дороге в Обмолот? Сейчас я просто не посмел продолжать слежку. Проклятие. Тысяча проклятий. Так что же, они выкарабкались? Или мы их потеряли? Говорю же, я не рискнул наблюдать дальше. Время покажет. Радиша в бешенстве пнула еще одну груду книг. Невозмутимое дотоле лицо Копченого исказилась в гримасе раздражения. «Извини», — сказала Радиша, — «я просто устала». «Как и все мы. Возможно, тебе будет легче, если умеришь свои амбиции». «О чем ты?» «Советую действовать как твой брат, то есть покорять одну вершину за раз». «Что? Неужели только у меня, женщины, здесь есть яйца?» «Женщины не спросят за неудачу». «Расплачиваться придется твоему брату». «Будь ты проклят, копченый! Почему всегда оказываешься прав?» «По условиям контракта, отправляйся к брату, поговори с ним, пересмотри планы, сосредоточься на враге сегодняшнем. Хозяева теней могут уйти, жрецы никуда не денутся. Конечно, если ты не захочешь разделаться с ними любой ценой, даже ценой капитуляции перед хозяевами теней». «Вот бы обвинить хоть одного из верховных жрецов в измене. Ладно, я понимаю» хозяева теней показали, что знают, как надо поступать со священниками. Но кроме меня этого никто не заметил. Когда наберешься смелости, выясни, что произошло. Если люди из черного отряда погибли, нам придется действовать быстро. Этот треклятый лебедь поехал за ними следом? Ты сама его послала. И что, всякий мой приказ будет беспрекословно выполняться? Иногда я говорю такие глупости. Прекрати ухмыляться!» Копченому это не удалось. «Пни еще раз книги!» Разгневанная Радиша вышла из комнаты. Копченый со вздохом вернулся к чтению. Автор книги с любовью пространно описывал сажание на кол, сдирание кожи и прочие пытки, с которыми довелось познакомиться несчастному поколению, что жило во времена вольных отрядов хатавара, пришедших из таинственной страны, которая их породила. В этой комнате хранились книги, конфискованные у горожан, чтобы не попали в руки черного отряда. Однако Копченый сомневался, что сможет долго держать их в секрете. Надеялся лишь выиграть время и предотвратить повторение давних кровопролитий. Но больше всего надеялся на то, что отряд изменился. Что не просто нацепил безобидную маску. Что на самом деле забыл свое мрачное прошлое о поиске корней, скорее неосознанное инстинктивное побуждение, нежели осмысленное движение к цели, как было с другими, уже вернувшимися раньше в хотовар отрядами. Где-то в дальнем уголке разума постоянно шевелилось, не давая покоя искушение последовать собственному совету, привести капитана в эту комнату и пусть он роется в книгах. Просто хотелось посмотреть, как он воспримет истину.